Эпилог. Спустя двадцать пять лет. Я опаздывала. Наспех приняв ванну, замерла статуей, дожидаясь, пока Эрика наденет на меня платье и приведет волосы в порядок. За двадцать пять лет мой муж практически не изменился. Лишь седина тронула виски, но он остался таким же поджаром и безумно красивым. Как то В покой вошел Райан, он уже был собран, черный камзол с серебряными нашивками сидел чудесно. «Не спрашивай», — вздохнула я. «Вон даже на свадьбу сына опаздываю». «Никуда ты не опаздываешь», — фыркнул Райан. «В запасе еще целых четыре часа. Как прошел процесс?» Но даже несмотря на то, что, выйдя замуж, Авелина стала графиней, подруга не бросила службу во дворце. Сказала, что не может доверить короля кому-то, чувствует за него ответственность». Но, думаю, Авелинка просто очень сильно любит свою работу. Но еще больше она любит магию. А где, как ни во дворце, больше всего приходится магичить? Вот и развлекается ежедневно. Процесс. Сегодня его величество вынес приговор магу, которого подозревали в связях с ведьмами и попытках воскресить культ. Естественно, мага казнили. А что делала там я? Давала показания после того, как своей магии вытащила из мага признание. Его Величество не прогадал, когда не просто позволил мне магичить, но и предоставил учителя. Мне понадобилось пять лет, чтобы овладеть своим даром полностью. Зато теперь я умела даже читать мысли. Это мне давалось очень сложно, но иногда приходилось применять и его. Я уже давно отношусь к судебным процессам и страшным приговорам спокойно. Его Величество не монстр, просто так не отправляет на плаху. Впрочем, к королю попадали только самые странные и сложные дела. Остальные решались местной властью, где и произошло преступление. Да и Авелинка поддерживает. Подруга, несмотря на огромную занятость во дворце, все же позволила себе влюбиться и выйти замуж. Даже родила дочь. Она на пять лет младше Темки. «Процесс. Знаешь, кажется, мы покончили с культом», — задумчиво произнесла я. По крайней мере, маг больше ничего не знал. Надеюсь, мы никогда больше не услышим о ведьмах. Я тоже на это надеюсь, но все же не стоит терять бдительность. Мы оба работаем. Женщины здесь больше любят тратить капиталы мужей, чем зарабатывать. На все королевство соберется семей пять, где женщина либо помогает мужу управлять землями, либо имеет свой бизнес». Райан так и не смог стать простым владельцем земель. Он сам занимается герцогством, но пару раз в неделю переносится во дворец, чтобы тренировать инквизиторов. Еще дважды в неделю преподавал боевые искусства в Академии магии. Ту же Академию закончила и я, посчитав, что помимо частных уроков мне все же нужен диплом. Мы по праву считаемся самой необычной парой в королевстве». Практически не участвуем в светской жизни королевства, за исключением личных приглашений от королевской семьи и пары благотворительных балов в год. Я таки выполнила приказ короля и развела сеть пекарен по всему королевству, введя новое понятие в местный бизнес. Когда я поняла, что шила в мешке не утаишь и рецепты со временем пойдут по рукам, я запатентовала их и после начала продавать франшизу, получая ежегодный процент. Да, это не настолько выгодно, как самой вести бизнес, но я не гналась за богатством. Графство за счет сельского хозяйства приносило прибыль, да и наша семья в пятерке самых богатых семей королевства. Так что, благодаря франшизе, куда бы я ни поехала, там обязательно будет пекарня с невероятно вкусными пирожными и тортами. Наша семья ни разу не была замечена в скандалах. Для племянника короля скандал – непозволительная роскошь. Да и поводов на самом деле не было учитывая, какой затворнический образ жизни мы ведем. Я глянула на свое отражение и удовлетворенно кивнула. Не скажу, что прошедшие 25 лет не отразились на моей внешности, но я не обращала на эти изменения внимания. Важно лишь то, что я чувствую и счастлива ли. А я счастлива. Словно судьба щедро отсыпала мне удачи за все те лишения, которым я подверглась в обеих жизнях. Готова ваша светлость сообщила Эрика, отходя от меня на пару шагов. «Эрика, узнай, собраны ли дети?» — приказала, выпроваживая горничную, чтобы побыть наедине с мужем. «Дети. Темка знает правду и о том, кто его родной отец, и что я попала в тело его мамы. Об этом мы ему рассказали семь лет назад. Артем переживал это сложно, уехав в графство почти на месяц. Потом оттаял, принял правду. Конечно, задавал вопросы, зачем мы рассказали. Нам хотелось рассказать правду, ведь до него все равно дошли бы слухи, было бы еще больнее. Темка, сынок уже совсем взрослый, 25, и сегодня он женится на дочери наших друзей. Это недоговорной брак, они действительно любят друг друга. Диана, невеста сына, младшая дочь графа Ординского. Прекрасная семья, которая дала своим детям не только хорошее образование, но и воспитание». Райан приложил немало усилий, чтобы Артем стал хорошим управленцем. С десяти лет он брал Темку и Алиску с собой на собрания и в поездке, когда надо было проверить состояние земель и уровень жизни подданных. Порой Темка с Райаном ругались, не сходятся в некоторых вопросах, но это все разница поколений, это нормально. Дочь родилась через два года после свадьбы. Алиске уже 22, но замуж не хочет совершенно. Мы ее не торопим, да и кандидатуры подходящей нет. В большинстве случаев это охотники за преданным. Благодаря тому, что Алиска унаследовала мою магию, у местных альфонсов нет ни единого шанса. Обмануть импата — глупое занятие. Алиска расстраивается, но искренне верит, что встретит того самого. А пока? Пока у нее учеба в Академии магии и обучение управлению поместьем — Мы делали все, чтобы дочь была самостоятельной и, в случае чего, могла позаботиться о себе. Какая разница, сколько денег останется ей в случае нашей гибели, если она не умеет ими распоряжаться? И миллионы золота можно потратить за неделю. Младший — Дарл, Ему всего десять. Поздний. Очень желанный и залюбленный ребенок. Не только нами, но и старшими детьми. Приехать к родителям и не привезти подарочек младшему? «Нет, такого не будет. Алиска обязательно привозит сувениры и книги, когда приезжает из Академии, а Темка выгуливает брата, когда приезжает из графства. Но есть и обратная сторона. Нам приходится быть с Даррелом строже, чтобы не разбаловать. Райан, как и старших в свое время, таскает Дарела за собой повсюду, даже в Академию брал несколько раз, чтобы показать, как учатся студенты и что его ждет в скором будущем». Да что уж говорить, даже я брала его на суды, чтобы показать, как опасно нарушать закон. Даррелл наследовал дар отца и хочет тоже быть инквизитором. Я не рада такому желанию, но молчу, позволяя сыну сделать выбор самостоятельно. Райан берет сына на тренировке, показывают, как живут инквизиторы, и много разговаривает на эту тему. Инквизиторы — это власть, мощная и опасная. Такая власть должна быть в правильных руках. «Пострадает очень много людей, если мы дадим сыну неправильные установки. Но я все равно надеюсь, что Дарл передумает и не пойдет по стопам отца. Что же, жизнь покажет». «Ты готова?» — тихо спросил Райан, обнимая меня за талию и прижимая к себе. «Нет, но это ничего не меняет», — вздохнула я. «Не могу поверить, что Тёма женится. Вроде же недавно был крохой». — Помнишь, как он атаковал твои колени? Где бы ты ни была, он находил тебя и залазил на коленки. — Помню. Муж улыбнулся. — Да, время быстро пролетело. И знаешь что? — Что? — Предлагаю поехать в отпуск. — А Дарла мы куда денем? — вздохнула я. — Сто лет в отпуске не была. — Алиска на каникулах. Вот пусть присмотрит за братом. А мы отдохнем недельку. — Я согласна кивнула я, уже предвкушая отдых. «Ну что, идем? Скоро начнется церемония». Райан кивнул и подхватил на руки, совершенно не переживая, что помнет камзол или мое платье. Впрочем, меня это тоже не волновало.